Глава 23. При въезде в зону пропускного пункта корабль динозавров был в первую очередь тщательно просканирован, а после снаружи обработан каким-то неизвестным средством. В самом пункте их встретил представитель Си, настоящий медведь, каких наших друзья видели на голограммах в корабле обезьяноподобных. Он поприветствовал, и объяснил, что корпус корабля проверили и обеззаразили от вредоносных организмов, обитающих в открытом космосе. Себастьян же, в свою очередь, объяснил провожатому цель их прибытия, в общих чертах поведав их историю. Выслушав друзей, медведь отошел в сторону и по микрофону связался с кем-то, после чего кивнул головой и направился по коридору к лифту. «Пройдемте со мной!» Оглянувшись, сказал зверь на чистом языке динозавров. Наши друзья послушно отправились за проводником, попутно его разглядывая. Он был не очень высок, а его шкура была покрыта белой шерстью. Выглядел провожатый равнодушно, но никакого страха не вызывал. Все трое вошли в лифт, похожий на купол, и спустя пару секунд уже стояли перед работниками пропускного пункта. Здесь были представители самых разных рас. И перроны со своими длиннющими щупальцами, и роботы-дроиды, способные изменять свой облик, и различные мутанты. Здесь был даже один динозавр. Все они очень дружелюбно отнеслись к Себастьяну и Аксу. Главным был дроид. На его шее был встроен специальный микрофон, из которого и звучал металлический голос. Друзья! «Мы рады приветствовать вас на планете ученых Си! Наш сканер проанализировал ваши намерения и признал их сугубо мирными!» Тут на лице робота мелькнуло что-то наподобие улыбки. «Так что же привело вас в наш научный центр?» Акс первым начал говорить. «Спасибо за ваш радушный прием!» Начал он, как учил старейшину Олли. «Мы прибыли на вашу планету издалека, с самого Дамнума, чтобы просить помощи у местных ученых. Наша планета в огромной опасности!» Подступивший горлуком не дал Аксу закончить, так что Себастьян перехватил инициативу в свои лапы. «Синяя звезда! Это все синяя звезда! Она замораживает планеты и спутники в ближайших космических системах!» «Дамнум тоже замерзает! Наши старейшины приняли решение покинуть родную планету, но мы не можем этого допустить!» С жаром закончил динозавр. «Помогите нам! Мы должны спасти свой дом!» — добавил Акс. В зале повисла гробовая тишина. Лишь было слышно, как пощелкивают датчики приворов и жужжат реакторы. Все ждали ответа главного дроида. Поразмыслив, тот, наконец, произнес «Ну что же, я думаю, что это совершенно непосильная задача. Понимаете, слишком уж велик масштаб катастрофы». С этими словами робот повернулся к нашим героям, на лицах которых за секунду появилось выражение полного отчаяния. Датчики дроида Распознавали оттенки эмоций на лицах маленьких путешественников, которые проделали столь длинный и опасный путь. И, следуя инструкциям на такие случаи, он попытался их приободрить. — Видите ли, я не ученый, а лишь солдат, — оправдался он. — Именно поэтому сейчас мы с вами отправимся к лучшим умам Вселенной и будем надеяться, что я все же не прав в своих выводах. Акс с Себастьяном заметно повеселели, и в их глазах вновь засияла надежда. Пока дроид отправлял сигнал об общем сборе союза, Акс торопливо взял вещи и быстрым шагом двинулся к выходу в сферу планеты Си. «Чего же мы ждем?» Нетерпеливо переминаясь с лапы на лапу, прокричал он своему другу. Себастьян поспешил за ним, а робот лишь улыбнулся и еле слышно проворчал. «Ох уж эти эмоциональные существа!» И уже громче произнес. «Друзья, нам не туда! Следуйте за мной, нас ждет поезд!» «Поезд? На орбите?» Только и успел подумать Себастьян.